Глава третья. Денис. Весь день просидел на работе как на иголках. Подписывая документы, думал о том, как дела у моего сына, и постоянно поглядывал на телефон. Можно ли позвонить учителю и узнать, как там Артем? Но одергивал руку, ловя себя на мысли, что все же больше хочу услышать голос Светланы. А так быть не должно. она учительница моего сына и я буду просто любоваться ею проезжая мимо на машине или нет теперь-то я могу на правах родителя ученика довозить её до школы согласится ли она в 5 часов выбегая из офиса и мчусь в сторону школы наблюдая за тем как по пути попадаются дети с портфелями которые рассказывают родителям о прошедшем дне интересно а тёма расскажет забирая сына не забыл забрать из машины документы бумаги которую дала учительница. Там следовало заполнить информацию о себе и об Артёме. Наверное, данные нужны для журнала. А завтра предстоит ещё пойти в бывшую школу сына, забрать личное дело и принести сюда. Это меня уже секретарь проконсультировала, которая с прошлой школой даже связалась сама. Как только подхожу к классу, мне навстречу выходит пожилая женщина приятной внешности. Это такая бабушка, Божий одуванчик. Вечер добрый, молодой человек. Здоровается со мной. За кем? За мной, подбегает сын, чтобы обнять, а потом подходит к женщине. Алевтина Геннадьевна, можно домой? Иди, сынок, иди, дорогой, отправляет его женщина. Отдаю женщине документы и смотрю, как сын мчит в класс за портфелем, а потом в припрыжку подбежал ко мне, помахав на прощание друзьям у дверей и вышел в коридор. Как прошёл день? Задаю пробный вопрос, надеюсь на то, что сын всё же поделится своими впечатлениями. И он начинает говорить, да так восторженно, что улыбаюсь. Вот. Вот что я хотел увидеть всю прошлую неделю, а не замкнутого мальчишку, который ходил сам не свой. Малыш рассказывает о новых друзьях, о том, что на уроке даже выходил к доске и работал в группе, рассказывал про перемены и игры. И, естественно, не обошёл стороной учителя. Светлана Николаевна очень добрая. Шёпотом говорит, когда подходим к машине. Все к ней обниматься подходят. А ты и я подошёл, гордо заявляет сын. Она и меня обняла. Впервые за неделю Артём очень хорошо поужинал и, включив телевизор, стал смотреть мультики. Пока не буду спрашивать, задавали ли ему что-то на понедельник. Завтра займёмся всеми вопросами. Сегодня мне самому хочется отдохнуть. Усевшись на диван рядом с Артёмом, дождался, пока сын положит голову мне на плечо. Пап, зовёт, отвлёкшись от какого-то мультика про роботов. М-м, можно, я завтра не пойду к маме. Я даже дыхание затаил. Ничего себе, просьба. Хочешь выспаться? Не как не могу понять причину, ведь до этого столько лет он каждые выходные был рядом с матерью. Их общению я не препятствую, не имею права. Да и у ребёнка должна быть мать, хоть какая-нибудь. Нет, просто мне не нравится Паша. Поворачивается ко мне лицом и смотрит очень внимательно. Я просил маму, чтобы он не ходил с нами на аттракционы, но он всё равно ходит. Тогда, может, я поговорю? Отрицательно качает головой. Ладно. Когда созвонюсь с ней, телефон в кармане завибрировал. Посмотрев на экран, затаил дыхание. Слушаю: "Денис Максимович, добрый вечер. Светлана Николаевна беспокоит. Я и сын вместе вытянулись лишь бы послушать приятный голос". "Да, добрый вечер. А у самого дыхания не хватает, чтобы что-то добавить. Мы завтра с классом пойдём в театр. Спектакль начнётся в 10:00. Извините, что до этого не звонила. Билеты были куплены заранее. Но вот сегодня один ребёнок заболел, и есть свободное место. Да, хочу. Слезает с дивана сын и начинает прыгать вокруг меня. Ответ слышу, смеётся, и я готов слушать её хоть всю оставшуюся жизнь. Да, мы приедем. Отлично. Тогда до завтра. Быстро отключаются, и я не успеваю попрощаться. Сын уже с вечера начинает готовить одежду, в которой пойдёт на спектакль. А я звоню Ларисе. Привет. Этот недовольный голос так контрастирует с голосом Светланы, что невольно начинаю сравнивать женщин внешне. Одна светленькая, вторая с тёмно-каштановыми локонами. Одна маленькая и худенькая, вторая высокая с выдающимися округлостями. Они как небо и земля. И сейчас мне хочется взлететь как можно выше, оставив под ногами чёрную склизкую почву. Артём завтра с классом идёт в театр, с тобой встретиться не получится. А перенести театр никак нельзя, я в воскресенье занята. Можешь позвонить и попросить. Вдруг ради тебя они постановку и перенесут. Ну не можешь, значит, не можешь. Она ещё что-то говорит, а потом резко и неожиданно прощается. В её репертуаре Ничего за эти годы не поменялось.